Яма глубокая. Заводчики владели только заводами, а не землей. Этим они отличались от помещиков. Но ведь завод не висит в воздухе, как воздушный шарик. Особое уральское отношение заводчиков к земле называлось посессионным владением. Оно началось с берг привилегии которое объявило, что любой желающий может искать полезные ископаемые хоть где. Найдет – пускай ставит завод. если есть деньги. А горная власть обеспечит счастливчика крепостными рабочими и лесной дачей, отмерит ему леса под вырубку дров для плавильных печей. Но счастливчик будет владеть только заводом и только до тех пор, пока будет исполнять приказы горного начальства. А слушается, назначат опеку или вообще заберут завод в казну. Это был способ управлять заводами. Если заводчик будет владеть землей, то завод у него не отнимешь, не выкорчуешь, как пень. Все заводы Демидовых были посессионны. И это определило характер их хозяйства. Фарт. Вот его суть. Рудознатцы быстро ищут новое месторождение. Демидовы быстро ставят новый завод. Снимают сливки и продают дело. Едва появились проблемы. За 215 лет Демидовой возвели 55 заводов. Это уже не гений Акинфия, это рвачество, экстенсивный метод, а без земли по-другому и не будет. В 1917 году Демидовы успели продать свою столицу, свой последний завод, Нижний Тагил, основанный в 1722 году. Но 195-летний срок владения объяснялся не собственностью Демидовых на землю. а тем, что руда Тагила не кончалась. Железная руда целиком слагала гору высокую. Уже при Демидовых шахты вгрызались в корни горы. В советское время шагающие эскаваторы гребли руду еще 70 лет. Местные жители говорят, была гора высокая, стала яма глубокая. На месте горы ныне зияет пропасть умопомрачительного кратера. Ступенчатого, инопланетного В его намокшие склоны Расцветают разными породами И котлован становится как лес у Бунина Лиловый, золотой, багряный Но в этом пестроцвете прячется ужас Борта карьера пробиты пулеметными очередями Сотен старинных шахт Их стенки и потолки из лиственничных плах Венеция, сваи из лиственницы Тысячелетия держит город, а здесь гора раздавила древесину в мочало. В штольне только собака пролезет, а тут работали люди. В Демидовском царстве так работали везде, не только в Тагиле. Если гора задавит трудокопа, упокой, Господи, и все. Рабочий принадлежит заводу, а не заводчику. Завод Демидовы продадут, и призраки явятся к другому хозяину. Плевать на кости. Без земли заводчик только агрегат по добыче денег. Не все заводчики были людоедами. Но для всех владеть землей означало быть свободными. Нет свободы, нет ответственности за рабочих. Общей цепью неволя сковала хозяев и рабов. Неволя породила фарт, как способ жизни на Урале. А главным врагом подневольной державы были вольные башкиры.